Качок. Не все больные запоминаются, не приведи Господь, но некоторые запоминаются очень неплохо. Из ада, набитого под завязку, вдруг высовывается искаженное лицо. Однажды, когда я еще трудился в поликлинике города Петергофа, мне принесли толстую карточку и приказали ехать к ее владельцу на дом. Все, кто видел эту карточку у меня в руках, качали головами и повторяли «Ой, ой». «У него болезнь Бехтерева», — объяснили мне коллеги. «Болезнь Бехтерева — пренеприятная вещь. Хребет костенеет. Вместе со всеми связками и дисками на снимке он похож на бамбук. Все это дело, конечно, страшно болит и не лечится. Его же все знают», — объяснения продолжились, — «все разводят руками. Он уже везде лежал, а теперь вызывает на дом. Нарочно качается на своем горбу, как на качалке, вот увидите. Я, человек подневольный, поехал. Мне открыл старичок. Он сразу начал махать руками и едко жаловаться. Я кивал и не видел возможности его утешить. Дедуля, тем временем, сверкая очками, вел дело к торжественной развязке своему коронному номеру. — Вот посмотрите, посмотрите! — закричал он, подбежал к столу, сорвал с него скатерть, привычно лег на горб и стал качаться, как игрушечная лошадь. В седой щетине застыла улыбка, остановившиеся глаза уставились в потолок. Я никак не мог понять, шутит он или нет. Он хотел произвести на меня впечатление, разбудить в медицине совесть, а может быть в Боге, но увлекся и качался уже от души. Он приспособился к жизни, и стало не так уж и больно. Экзистенция трансформировалась в адекватное ее содержанию и перформанс. Кроме шуток, я считаю, что это мужественное и гордое решение, даром что бессознательное. Я вовсе не хочу оскорбить память о старичке, но если бы Квазимода не истекал слюной по недоступным цыганкам, а покачивался себе на хребте, довольствуясь тем, что есть, то помер бы в мире и даже с кукишем в кармане. Смотрю я вокруг, не забывая про зеркало, и думаю, что это многим хордовым намек. Всем, если подумать.